Глава 39. «Зиги», — сказала Джейн, — «они сидели на пляже и строили песчаный замок из холодного песка. Низко нависало вечернее небо и свистел ветер. Стоял май, и на завтра погода может быть похожей и солнечной, но в этот день побережье было практически пустым». В отдалении Джейн заметила человека с собакой, а также одинокого серфера в гидрокостюме, который шел к воде с доской под мышкой. Неспокойный океан накатывал на берег волну за волной, белая пена бурлила и пузырилась, как кипяток, выплевывая в воздух фонтаны брызг. Зиги что-то напевал себе под нос и, сооружая замок, прихлопывал песок лопаткой, которую купила ему мать Джейн. «Вчера я виделась с мисс Липман», — начала Джейна и с мамой Мабеллы. Зиги поднял глаза. На нем была круглая шапочка, натянутая на уши и прикрывающие волосы. Щеки полали от холода. «Амабелла говорит, что кто-то из класса тайком обижает ее, когда учительница не смотрит», — сказала Джейн. «Щиплет и даже кусает». «Господи, просто ужасно думать об этом. Неудивительно, что Рената жаждет крови». Зиги ничего не сказал. Положил лопатку и взял пластмассовые грабли. «Мама Мабеллы...» «Считает, что это ты», — произнесла Джейн. Она чуть не сказала, это ведь не ты, правда, но одернула себя. Вместо этого она спросила, «Это ты, Зиги?» Он проигнорировал ее, опустив глаза в песок и усердно чертя граблями прямые линии. «Зиги?» Положив грабли, он взглянул на нее. Гладкое личика ничего не выражало. Глаза высматривали что-то у нее за спиной. «Я не хочу об этом говорить», — заявил он.